Я иду по длинным коридорам, и мне не дает покоя вопрос, что понадобилось Люсинде. Вдруг она узнала того типа, с которым разговаривала в лимузине, и сейчас прикажет службе безопасности вышвырнуть меня. Ассистентка тихонько стучит в дверь кремерной. «Входите!» — доносится до меня голос Люсинды. «Здравствуйте, господин судья!» Она встает и, расплываясь в улыбке, жмет руку. Люсинда не узнала меня, и вижу это по ее глазам. Наверное, ассистентка права, я вытащил счастливый билет. Здравствуйте, Люсинда. Спасибо за приглашение. Ну что вы, это я должна вас благодарить. Примите мои поздравления. Вы выступили замечательно и, надо сказать, попали в самую точку. Катя всегда поет под фонограмму, а ее странная манера танцевать — просто отвлекающий маневр. Хотя, как вы сами заметили, Песня довольно милая, и она, несомненно, станет хитом. Так что еще раз поздравляю вас. Спасибо. Знаете, почему я вас пригласила? Меня поразила одна вещь. Ваше мнение в точности совпало с мнением публики. Это чрезвычайно любопытно. А. -а, -а. Да, чрезвычайно любопытно. Люсинда замолчала и пристально посмотрела на меня, опустив очки на кончик носа. «Кажется, мне знакомо ваше лицо. Мы с случаем не встречались раньше?» «Не думаю. Знаете, у меня такая обычная внешность, можно сказать, я на всех чем-то похож». «На всех? На всех, говорите? Ну, конечно, как же я сразу не догадалась, что вы имеете в виду? Вы похожи на всех, и ваше мнение оказалось мнением большинства. Потрясающе!» — Что вы хотите сказать? — Думаю, вы еще не понимаете, меня только что осенило. Я беру вас на работу. — Что? — Хочу, чтобы вы стали нашим постоянным судьей. Все остальные будут меняться каждую неделю, а вы будете участвовать в каждой передаче. — Вы предлагаете мне работу на телевидении? Чтобы я оценивал книги, песни, фильмы? Боюсь, это слишком сложно. — А вот и нет. «У вас все получится!» «Но почему я?» «Я ведь никто!» «Ошибаетесь!» «Вы весь мир!» Честно говоря, ничего не понял в этой книге. Вернее, понял, но там нет никакого сюжета. Думаю, читатели тоже вряд ли догадаются, что хотел сказать писатель, кроме того, что у него не пишется роман, и он в поисках вдохновения возвращается в дом своего детства. Скажите, что именно вы не поняли в моей книге? — Ну, во-первых, это, конечно, совпадение, но, как и в книге, которую мы обсуждали на прошлой передаче, речь идет о призраках, и... Позвольте прервать вас, господин судья, этот роман вовсе не о призраках. — Как так? Вы же постоянно говорите, что вам являются призраки детства. Послушайте, это всего-навсего воспоминания. — Вот именно. Так зачем обманывать читателей? Они ждут истории о призраках, а вы твердите об аромате бабушкиного варенья. Как это называется? Простите, господин судья, но я, как прокурор, обязан вмешаться. На мой взгляд, автор действительно делится с читателями глубоко личными переживаниями. Вполне возможно. Но мне не интересны воспоминания. Я люблю увлекательные истории, а их здесь нет. Хотите доказательства? В конце автор даже не уверен, действительно ли он сам написал этот роман. Это риторическая фигура, как вы не понимаете? Вы же держите книгу в руках. Знаете, она как раз выпала у меня из рук. Каков ваш вердикт, господин судья? Виновен. Я с удовольствием смотрю первый выпуск передачи, радуясь своей новой роли. По-моему, я отлично выгляжу в сшитом по мерке костюме и тщательно подобранном парике. — Что думаете, Люсинда? — Для первого раза очень даже неплохо. Поздравляю! Вы сами видели вчерашние результаты голосования. Публика обожает вас и полностью разделяет ваше мнение. Начинающая группа, которую вы похвалили в том же выпуске, уже заняла первые строчки хит-парадов. это всего недели спустя, представляете? Прекрасно. Значит, я хороший судья. Вы больше, чем хороший судья. И вот что я вам скажу. Сегодня вечером ведите себя, как в прошлый раз. Будьте естественны хорошо, постараюсь». «Ах да, чуть не забыла. Познакомьтесь, это Элизабет, ваша личная ассистентка». М -м, какая у меня миленькая ассистентка». И как непривычно произносить слова «моя ассистентка». Меньше чем за две недели я снова стал человеком. Из грязи в князи, и все благодаря Люсинде. «Добрый день, Элизабет». Приятно познакомиться, господин судья. Отныне я буду следить за вашим графиком. Надеюсь, вы останетесь довольны моей работой. Я просто уверен в этом. Если вы не против, давайте начнем прямо сейчас. Я принесла контракт, который предлагает вам Люсинда. Сейчас объясню его основные пункты. Объясняйте, Элизабет. На самом деле я почти не слушаю. Элизабет перечисляет цифры и условия, а я не отвожу глаз от ее губ, розовых и слегка влажных. Забавно. Если присмотреться, замечаешь, что кончик ее носа чуть-чуть двигается, когда она говорит, особенно когда произносит звук «о». Никогда не видел такого. Элизабет, она выглядит такой застенчивой. Я чувствую себя более непринужденно, чем на прошлой неделе. Мне уже не так страшно выступать на публике. Когда Бобби, тот тип в сиреневом костюме, объявляет мой выход, зал взрывается аплодисментами, отовсюду раздаются крики «Господин судья! Господин судья! Господин судья!» В общем, я чувствую себя прекрасно. Меня любят за то, что я говорю, а не за то, как выгляжу. Я объявляю невиновной 13-летнюю девочку, у нее абсолютно взрослый голос, и она очень красиво поет. Затем признаю виновным юмориста, представившего совершенно не смешной скетч, где он издевается над президентом, а следом за ним выступавших вместе актера и режиссера. Они рассказывали о своем новом фильме, на мой взгляд, очень плохом. Действие происходит в новогоднюю ночь и все персонажи только и делают, что едят, пьют, вспоминают прошлое и плачут, потому что брат главного героя сообщает, что тяжело болен и скоро умрет. Меня лично такие фильмы утомляют. Каждый раз мнение публики полностью совпадает с моим вердиктом. «Думаю, так будет всегда». В перерыве я принимаю поздравления Люсинды. Гримерши слегка подкрашивают меня – и поправляют парик. Мне приносят воду, спрашивают, не нужно ли что-нибудь еще. Все это время Элизабет стоит у края сцены, рядом с камерой. Она издалека спрашивает, все ли в порядке. Я в ответ улыбаюсь и киваю головой. Режиссер объявляет окончание рекламной паузы. Громкоговорители начинают обратный отсчет. Десять, девять, восемь, Гримерши и инженеры, как зайцы, улепетывают со сцены. Семь, шесть, пять. Люсинда три раза подряд глубоко вздыхает и выдыхает, как спортсмен перед стартом. Четыре, три, два. Бобби дает публике знак аплодировать. Один. Публика хлопает. Я сижу в кресле судьи и смотрю прямо в камеру. Ноль. Я обожаю свою новую жизнь. Я не особо слушал, когда Элизабет объясняла детали контракта, но, надо сказать, мне повезло. Хорошая зарплата, личный водитель, квартира — мечта. Адам поселился вместе со мной в гигантской квартире. Мы купили огромную подушку, чтобы Джек тоже спал на мягком. Первые несколько дней нам было непривычно засыпать в собственной постели. И потом мы совсем отвыкли от тишины. В результате первую неделю я оставлял окно открытым на ночь, чтобы слышать уличный шум. Такая вот колыбельная. Но теперь все хорошо. Мы привыкли. А еще мы все заметно поправились, потому что почти каждый день едим говяжьи ребра. Мы делим их так. Мясо нам, кости Джеку. Настоящий рай. У меня полно денег, и я очень доволен. Часть я отдаю Адаму. Он тоже рад. Но иногда немного ворчит. Дело в том, что мы общаемся все реже и реже. Ведь у господина судьи с каждым днем все больше работы. Я снова сблизился с Люсиндой. Мы видимся каждый день. Разговариваем, шутим. Иногда я вспоминаю другую Люсинду, ту, что обращалась со мной как с дерьмом в своем лимузине. Но потом понимаю, что своей сегодняшней жизнью обязан только ей. Все имеют право получить еще один шанс. Я знаю это как никто другой. Поэтому не важно, что было раньше». Не успел я и глазом моргнуть, как передача «Вы, судьи» стала самой популярной на телевидении. Люди называют это общественным явлением, а Люсинда неустанно повторяет, что все дело в моей феноменальности. Едва увидев меня и заслышав мои слова, люди тотчас кивают головами, полностью соглашаясь с тем, что я говорю. Мою точку зрения разделяют все. «Все?» И всегда. Люсинда говорит, что это из-за моей внешности. Красивые люди чувствуют, что я им не конкурент и поэтому любят меня, а остальные видят во мне самих себя, потому что я их квинтэссенция. На всякий случай я проверил в словаре, что значит квинтэссенция. Кажется, Люсинда сделала мне комплимент. Но больше всего меня радует другое. Выходя на улицу, я сливаюсь с толпой. Достаточно снять костюм судьи, и меня никто не узнает. Я становлюсь самым обычным человеком в лучшем смысле этого слова. Никаких проблем. Гуляй себе по городу, разговаривай с людьми. Я понял, что общаться совсем непросто, этому надо учиться. До тюрьмы и уличной жизни я не понимал, с чего начать, как найти подходящий момент, чтобы познакомиться с человеком. Теперь у меня с этим никаких проблем. Надевая парик и мантию, я чувствую всеобщую любовь и уважение. А когда мне это надоедает и хочется побыть нормальным человеком, я просто-напросто переодеваюсь. У меня две жизни, и обе восхитительны. У Супермена были очки, у меня парик. Можно сказать, я тоже в какой-то степени Супермен. Даже инженеры и ассистенты с трудом узнают меня, когда я снимаю костюм. Единственные, у кого не возникает таких проблем, это Адам, Джек, Люсинда и, конечно, Элизабет. Элизабет. Какая же она хорошенькая. Мне невероятно повезло с ней, ведь она все делает за меня. Например, звонит и говорит «Господин судья». В такое-то время надо выполнить то-то и то-то, я послушно выполняю то-то и то-то в указанное время. Элизабет — просто замечательная ассистентка. Благодаря ей я только надеваю костюм перед съемками, и то она помогает застегнуть его на спине. Постепенно я кое-что узнал об Элизабет. Ей 29 лет. Она обожает свою работу. У нее нет братьев и сестер. Больше всего на свете она любит телевидение, рок-музыку и салат. Салат она ест без майонеза. Какой смысл класть майонез, от которого толстеют, если ешь салат, чтобы похудеть? Элизабет очень любезна со всеми. Поначалу она кажется застенчивой, но это не так. Честно говоря, первое время я думал, что не нравлюсь ей. Она в основном молчала, а если и говорила, то исключительно о работе. Но мы так часто бываем вместе, что постепенно у нас появились свои традиции. Например, каждое утро я выхожу из дома, сажусь в лимузин и еду на работу. В машине меня ждет Элизабет. Она протягивает чашку горячего кофе. Я благодарю ее, и мы вместе пьем его. Без меня она не делает ни глотка. Потом она спрашивает, хорошо ли я спал. Я отвечаю, что да. Это правда». Я действительно очень хорошо сплю. Затем она пересказывает свои сны. Это очень забавно. С самого детства Элизабет снится по одному сну за ночь. Больше всего мне нравятся те, в которых я присутствую. Мне нравится слушать ее рассказы, потому что в них мы часто держимся за руки, прямо как влюбленные. Это так красиво. Правда, однажды ей приснилось, что на меня напала акула и откусила обе ноги, но это не считается, потому что у Элизабет в тот день были проблемы с пищеварением. Еще мне очень нравится смешить Элизабет. Когда она хохочет над моими шутками, я радуюсь, как ребенок. Смеясь, она обычно слегка нагибается ко мне и легонько толкает локтем. Иногда она просит прекратить, потому что от смеха у нее болят щеки и живот. Успокоившись, она с улыбкой проводит рукой по моей щеке, потом слегка наклоняет голову и мечтательно смотрит мне в глаза. В такие моменты в ее взгляде столько нежности. Это происходит довольно часто, но всякий раз она словно вспоминает о чем-то, и ее лицо внезапно становится серьезным, а она принимается быстро и безостановочно говорить о работе. «Как жаль!» «Мне очень нравится, Элизабет. Даже не просто нравится. Я люблю ее. Однажды я наберусь смелости, и мы будем вместе. В этот день я стану самым счастливым человеком в мире, потому что с работой у меня и так все отлично». Передача пользуется огромным успехом, ее показывают во всем мире, и, по словам Люсинды, она считается эталоном передачи о культуре. Это очень приятно слышать. Хотя удивительно, что люди всех стран и континентов голосуют абсолютно одинаково, причем их мнение всегда совпадает с моим. Когда я выношу вердикт невиновен, человека ждет головокружительный успех. Когда говорю «виновен», — полный провал. Такова жизнь. Я господин судья. Я весь мир. Я звезда. Люсинде пришла в голову идея выпустить куколку, изображающую меня в образе судьи. Получилось забавно. Нажимаешь кнопку на спине, и она говорит «не виновен», «осужден условно» или «виновен». Причем никогда не знаешь заранее, что она выдаст. Одну я принес домой, но Джек, играя, откусил ей голову. Мы продали, видимо-невидимо, таких кукол. С некоторых пор газеты и журналы стали публиковать статьи обо мне. Я вырезаю их и вклеиваю в специальную тетрадь. Большинство авторов настроено дружелюбно. Они придумывают заголовки вроде «Господин судья всегда прав» господин судья или универсальный вкус но иногда встречаются довольно едкие образчики вроде этой господин судья под этим нелепым прозвищем скрывается человек нацепивший судейский костюм и возомнивший себя выразителем вокс попули и что же мы слышим сплошные банальности переливание из пустого в порожнее низкопробные суждения для нетребовательной публики «Разве в этом роль СМИ? Неужели мы и вправду докатились до такого? Вчера я узнал, что скоро во всем мире на экране выйдет передача со скромным названием «Господин Судья», целиком и полностью посвященная этому типу. А знаете, в чем суть? Этому выскочке мало книг и песен. Он хочет вынести приговор всему миру, колесить по земному шару, и высказывать свое мнение обо всем, что попадается на глаза. Он запросто может заявить, что шедевр Пикассо ничуть не лучше детских каракулей. А Тадж-Махал и рупии ломаные не стоит. Этот скворец, вообразивший себя соловьем, скоро будет оценивать весь мир. Естественно, все радостно согласятся с ним, можно даже не сомневаться. Знаете, что я скажу? Это уже не смешно, это становится страшно. Вы будете возражать, мол, моя ненависть к господину судье не что иное, как зависть. Ведь с его появлением ко мне известному критику перестали прислушиваться, и, конечно, будете правы. Самая резкая из моих обличительных статей пройдет незамеченной на фоне его вердиктов. Ему достаточно сказать не виновен и... Оправданное произведение тут же ждет головокружительный успех. Меня это пугает. Если вначале он просто выражал точку зрения большинства, то теперь происходит обратное. Весь мир соглашается с ним. А когда мнение одного человека становится мнением всего народа, это вам ничего не напоминает? Однако прежде чем меня уволят по причине ненужности, я хочу сказать «нет». Я говорю «нет» певцу обычного. Я говорю «нет» обычности. Элизабет переехала и теперь живет в нашем доме. Так гораздо удобнее, если учитывать, сколько времени мы проводим вместе, обсуждая рабочие вопросы. Я очень рад, потому что раньше она вынуждена была уходить, скажем, в 10.30, чтобы быть у себя в одиннадцать. А теперь спокойно может посидеть подольше, ведь чтобы добраться до дома, ей нужно всего лишь спуститься на один этаж. В результате каждый день я вижу Элизабет на полчаса больше. Получается три часа в неделю или двенадцать часов в месяц, я специально посчитал. По воскресеньям мы не работаем. На прошлой неделе я поцеловал ее. Поцеловал в губы. Я так давно мечтал об этом. Сколько раз набирался смелости и давал себе обещание «сегодня вечером я обязательно это сделаю». В итоге мне не хватало совсем чуть-чуть. Очевидно, этих «чуть-чуть» накопилось слишком много, и в какой-то момент все получилось. На этот раз я ничего не обдумывал, не просчитывал, не говорил себе всех этих фраз вроде «я поцелую ее, когда минутная стрелка пройдет три деления» или «я поцелую ее, когда она положит еще кусочек льда в стакан». Минутная стрелка успевала сделать не один круг, а у Элизабет в стакане таял уже добрый десяток кусочков льда. У нее была привычка постоянно добавлять их. Но я так и не осмеливался сделать первый шаг, а тут раз — и поцеловал. Едва прикоснувшись к ее губам, я ощутил, как внутри что-то щелкнуло. Словно невидимый фокусник снял шляпу, и из нее выпорхнули белые голубки. А когда я почувствовал, что она ответила на поцелуй, слегка приоткрыла рот и провела рукой по моим волосам, голубки замерли и залюбовались нами. Они даже старались ворковать тише, чтобы, не дай бог, не помешать. Я купался в счастье. Всю ночь. Потому что на следующее утро она сказала, что хочет поговорить. Что-то не так. Тут же подумал я. Элизабет, я люблю тебя. Ты мне тоже очень нравишься, но... Но что? Мы не можем быть вместе. Почему? Что во мне не так? Ничего. Ты добрый, заботливый. Мне с тобой очень весело. И потом мы столько времени проводим вместе. Вот именно. В чем же дело? Я люблю другого. Другого? Но я ни разу не видел тебя с мужчиной. Знаю. Но, к сожалению, это правда. Я люблю другого. Мне очень жаль. Сначала я просто плакал. Мне было плохо. Невыносимо плохо. Потом я стал размышлять об этом типе и пришел к выводу, что они наверняка живут вместе. Элизабет запросто приходит к нам каждый вечер, но еще ни разу не пригласила меня в гости. Я попросил Адама понаблюдать за ее квартирой, чтобы узнать, живет ли там кто-то, кроме нее. Я надеялся, что он увидит этого парня, когда тот будет выходить или возвращаться, или просто убедиться, что из квартиры доносятся какие-то звуки, когда Элизабет нет дома. Пока все безрезультатно. Но я принял решение. Я должен проникнуть к ней в квартиру, чтобы самому во всем убедиться. Сегодня снимают первый выпуск передачи «Господин судья». Мы отправляемся в музей. Люсинда хочет, чтобы эта программа имела культурный, или, как она говорит, педагогический подтекст. Поэтому, прежде чем я выскажу свое мнение, опытный гид расскажет о выбранных произведениях искусства. По-моему, отличная идея. Но все же решение принимаю я сам. Господин судья, перед вами одна из величайших картин нашего музея. Я немного помолчу, чтобы вы могли рассмотреть ее и проникнуться мастерством художника. Подождите, это шутка? Передо мной белое полотно без какого бы то ни было намека на рисунок. Что они задумали? Интересно, Люсинда в курсе? А вдруг это скрытая камера? Ладно, подожду, не буду пока ничего говорить. Картина называется «Белый квадрат на белом фоне». Ее автор — Казимир Малевич. Но это же просто белый холст. Да, конечно. Это первая монохромная живопись в истории искусства. Монохромная живопись? Но тут же ничего не нарисовано. Вы ошибаетесь, господин судья. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что квадрат немного другого оттенка, нежели фон. Художник использовал две белые краски, французскую для квадрата, русскую для фона. Благодаря этому создаются разные текстуры и... Окей, okay, но я все равно вижу только белый цвет. Какая же это живопись? Конечно, это не классическая живопись, тут я с вами согласна. Но здесь главная идея — загадочная погоня за бесконечным, которая... которая ничего собой не представляет. Что, простите? Ерунда какая-то. Я могу рисовать по сто монохромных картин в день. «Конечно можете, господин судья. Просто Малевич первый догадался это сделать. В этом и состоит его гениальность. Виновен. Вам следовало бы. Мой вердикт виновен. Пойдемте дальше». Гид выглядит подавленный. «Нет, правда. Как можно показывать людям такое? По-моему, это слишком». «Хорошо». Пускай Малевич будет изобретателем монохромной живописи, но не надо называть это искусством. Ну что ж, господин судья, вижу смелые живописные решения не в вашем вкусе. Тогда позвольте продемонстрировать вам другое произведение, гораздо более старое, кто-то назовет его классическим. Уверена, его способен оценить даже человек, не разбирающийся в искусстве. Перед вами картина художника Карачи, написанная несколько веков назад. Не обращая внимания на ее объяснение, я рассматриваю картину. Признаться, она мне нравится гораздо больше, чем предыдущая. У меня с языка чуть не срывается «невиновен», но тут до меня доносятся слова гида. На картине изображен бог Аполлон, воплощение красоты, венчающей лаврами Паскуалини. «Это он? Воплощение красоты?» «Да. Вижу, вас заинтересовала фигура Аполлона, что совершенно неудивительно. Посмотрите на созданный художником идеальный образ, на этот оазис чистоты в окружении страданий, на это совершенство. Простите, что прерываю, но меня не привлекает красота. Абсолютно». Конечно, Аполлон красив, но что у него есть, кроме внешности? Красота не приносит человеку ничего хорошего. Это заблуждение. Ваша точка зрения весьма любопытна. Знаете, красота в искусстве давно является темой ожесточенных дискуссий. Мне не важно, идет речь об искусстве или о реальной жизни. Красота вышла из моды. Она больше не интересна людям. — А что же им интересно, господин судья?